Глава десятая Я выскочила из покоев Фнокса с дрожащими руками и пылающими щеками. Вот что я творю! А самое главное, зачем и как остановить это сумасшествие? Поглощённая своими мыслями, я не заметила фигуру, перегораживающую мне путь. Скинула глаза в последний момент и замерла. Впереди стоял магистр рикорд На полных губах застыла нехорошая усмешка. «Не подскажешь, Верена, что делала юная студентка в покоях преподавателя, а?» Усмешка говорила сама за себя. «Рикард прекрасно знал, что я там делала. Причём, подозреваю, его догадки были куда более гадкими, чем правда. В груди всё сжалось, кровь прилила к щекам. Было невероятно сложно сделать вид, будто я просто шла мимо. И не факт, что мне это удалось». Я всегда плохо умела притворяться и обманывать, но сейчас просто не осталось другого выбора. «Не понимаю, о чём вы?» — отрезала я как можно увереннее. «Ты всё прекрасно понимаешь». Он сделал шаг мне навстречу, а я вильнула в сторону, пытаясь обогнуть. Это было не так-то просто. Мужчина не пытался меня удержать, но и облегчать задачу не собирался. «Нет, не понимаю», — ещё раз сказала я, — и начала отступать. «Романы со взрослыми мужчинами никогда не заканчиваются хорошо для юных девочек», донеслось мне в спину. «А уж романы с преподавателями тем более. Такие романы заканчиваются плохо для обоих». «Не понимаю, о чём вы говорите», — словно заведённая повторила я, чувствую как холодеют руки и становится трудно дышать. Меня уже трясло от волнения. «Какая же ты непонятливая, Верена!» «Нокс не любит непонятливых. Мне всё равно, что он любит. Ну-ну...» но... Я так и не поняла, от чего добивался магистр Рикард. Рванула прочь из коридора и не останавливалась, пока не добежала до комнаты. Глаза жгли слёзы. Я даже не поняла, когда они успели выступить. Руки тряслись, я была на грани истерики. Наверное, стоило прийти в себя, но я просто боялась оставаться в коридоре. Всё же в комнате чувствовала себя в безопасности». Девчонки еще не спали, более того, впервые с того момента, как мы разругались, Элси пребывала в отличном настроении. Только когда появилась я, она поджала губы, а увидев мое зареванное лицо, помрачнело еще больше. «Вот знаешь», — сказала она, — «я уже почти убедила себя тебе поверить, потому что сам Дан сказал, что тот поцелуй был случайностью». «Но сейчас смотрю на тебя и понимаю, всё же ты к нему небезразлична. Вон как убиваешься. А ещё подруга называется». «О чём ты?» «Я сейчас совершенно не была настроена на Элси с её претензиями. Предпочла бы, чтобы она не начинала очередные разборки». «А тебе Дан сказал, что мы встречаемся?» Не унималась подруга. «Поэтому ты ревёшь?» «Нет, не поэтому». Я его вообще не видела, и мне надоело каждый раз начинать один и тот же разговор. Мне Дан не нужен. Я об этом говорила миллион раз. Спроси у Стефи». «Девочки», — заныла наша соседка, — «пожалуйста, не заставляйте меня вставать на чью-то сторону, так как это значит, что я гарантированно поругаюсь с одной из вас». «Очень хорошо соблюдать нейтралитет, да?» — разозлилась я. «Ты знаешь правду». Но не торопишься сказать Элси, что Дан — бабник, каких стоит поискать, и то, что она ему не нужна. Бережешь ее душевную организацию, ну и себя прикрываешь. Ах, я не могу принять чью-то сторону. А и не нужно принимать. Нужно просто быть достаточно смелой, чтобы не врать. Ты как никто знаешь, какой Дан. И мне он не нужен. Совсем. Ты мне просто завидуешь. Влезла Элси, надув губы. все же любовь делала из моей подруги идиотку. Что тебе Дан сказал про нас? «Ничего», — признала Селси. «Сказал, что случайность, и что он не виноват». «Да, это случайность, но в ней виноват именно он, и мне все равно, кому ты веришь, достало оправдываться за то, чего я не делала». «Но не просто же так ты ревешь», — выдала на последний весьма сомнительный аргумент. «Очень даже непросто», — сказала я, разревелась сильнее и убежала в ванную, хлопнув напоследок дверью. С косяка посыпалась побелка. Если я думала, что день не может стать ещё хуже, я ошибалась. Прорыдалась и уселась на полу. Выходить совершенно не хотелось, но и сидеть здесь всю ночь тоже не имело смысла. Я вытерла слёзы, умылась и проскользнула в комнату. Элси открыла было рот, чтобы продолжить скандал, но я ее осекла. «Молчи, пожалуйста, иначе мы просто не поспим. Никто!» Я настолько устала, что была готова, если она не внемлет совету, схватить одеяло и уйти спать в коридор. Скандалить и дальше сил не осталось. Голова просто раскалывалась. а, -а, -а начала она, но тут все же вмешалась Стефи. эл пожалуйста! Правда, уже поздно и хочется спать!» Пихия надулась и отвернулась к стене, а я улеглась в кровати накрылась с головой одеялом, притянув к себе толстого тёплого халяву. Он единственный не делал мне гадостей. Все остальные отличились. Дан подставил. Элси дулась из-за беспочвенной ревности. Стефи пыталась сохранить нейтралитет, но делала только хуже. Нокс... То целовал, то игнорировал. Джейвис, и тот смел мне разонравиться. А ещё сегодня так и не пришло указание по поводу дальнейшего отбора. Я представления не имела, какое и когда испытание нас ждёт. С утра я встала раньше всех и сразу же сбежала. Просто не могла больше выслушивать все эти оскорбления. И ругаться больше не могла. Почесала пузико халяви и выскользнула в коридор, прихватив полюбившуюся дублёнку. Под дверью валялась весточка от Донателлы, конверт с вентилем, запечатанный магической печатью, как всегда. Внутри никакой конкретики, только приказ явиться ночью с воскресенья на понедельник на традиционное место сбора — в подвал. Непонятно, то ли мы получим само задание, то ли сразу же попадём на испытание. Ставки выше, задание коварнее. А до этого — выходные. которые я решительно не знала, чем занять. Заменявшая Ноксом Митресса ничего не сказала про сегодняшнюю отработку. Нокс тоже. Он меня целовал, а не думал об учёбе. И поэтому я внезапно оказалась совершенно свободна. Но свобода эта была мне не нужна. Что делать? В комнате находиться невозможно, а от библиотеки тошнит. Можно, конечно, смотаться в город, найти и устроить выволочку Дану. но я никогда не задавалась вопросом, где он живёт и работает. Да и в город ехать не хотелось. После той бури, в которую мы попали с Ноксом, стояла удивительно хорошая погода. В меру морозно, солнечно и никакого ветра и снега. Но всё равно было страшно. А сегодня только суббота. Два долгих и скучных дня впереди. А я так раньше радовалась выходным. Тогда, когда у меня были друзья — В итоге я решила до завтрака просто подышать воздухом и окончательно проснуться, ну и заодно подумать, как найти Дана, если мне всё же приспичит съездить в Ревенбург. На улице было тихо, ещё не до конца рассвело, а снег скрипел под подошвами ботинок. Я повыше подняла воротник и медленно брела по узкой утоптанной тропинке. Варежки забыла, поэтому спрятала руки в карманы. На небе разовел рассвет, а ветки деревьев были покрыты инеем. Красиво. И тихо. Именно такой должна быть зима. волшебной с мягкими пастельными красками, облачками пара изо рта и инеем на ресницах. Только жаль, долго не погуляешь. Ноги начали мёрзнуть, и нос тоже. Я повернула в сторону академии, понимая, что до завтрака ещё почти полчаса. На ногса я наткнулась на повороте и тут же замерла, отскочив и нахохлившись. «Верена?» Удивлённо спросил он. В хриплом голосе лишь вежливое удивление. Ни следа вчерашней страсти. «Давно ли тебя стали привлекать утренние прогулки?» «Да вот что-то захотелось. Погода прекрасная». «Составишь мне компанию?» «Даже не знаю». Я нахмурилась. «Не уверена, что это хорошая идея». «Считай это сегодняшней отработкой». Использовал он последний аргумент, а я, как ни странно, не разозлилась, а согласилась, пожав плечами. «В конце концов, в сложившихся обстоятельствах компания Нокса предпочтительнее компании моих соседок». «Ты расстроена», — резюмировал Нокс, когда мы медленно побрели вдоль озера. «Туда, откуда я недавно вернулась». «Это из-за...» «Нет», — я мотнула головой, — «это не из-за вас». «А тогда почему же?» «Я не хотела ему рассказывать. Наверное, я просто чувствовала себя одинокой, и впервые с момента поступления в академию мне было не с кем поделиться своими бедами. Я рассказала Ноксу и про ссору с девчонками, и про некрасивое поведение Дана, и про невозможность рассказать правду. Магистра — единственный, кто мог понять меня, как бы странно это ни звучало». «Тебе стоило рассказать всё законникам?» Тогда у тебя сейчас не было бы проблем, наконец сказал он, а от едва заметной улыбки сердце застучало быстрее. Любая ложь порождает ещё большую ложь. Тогда проблемы были бы у вас, а я не хотела вас подставлять. Я благодарен тебе за это, но я бы выкрутился, отозвался Нокс, спрятав в карманах руки. Чёрная длинная чёлка выбивалась из капюшона и падала ему на глаза. «Верю, но всё равно были бы неприятности». «Но теперь они у тебя», — логично заметил он. «Я справлюсь». «Думаешь, я бы не справился?» — ухмыльнулся он, заставив меня смутиться. «Думаю, вы бы справились», — призналась я. «Непременно. Но зачем создавать проблемы, если их можно избежать?» «И что ты планируешь делать?» «Сегодня или глобально?» — хмыкнула, разглядывая снег под ногами. «Ну зачем же глобально? Нужно начинать с малого». «Не знаю». Я пожала плечами, снова впадая в унылое состояние. «Наверное, пойду в библиотеку, а потом, может быть, посплю». «А если я предложу тебе вариант лучше?» «И какой же?» «Осторожно спросила я, подняв на него взгляд». «Ну...» Нокс закусил губу, остановившись рядом, и меня обдала волной жара, настолько сексуальным был этот жест. «В прошлый раз мы так и не доехали до города. Не хочешь повторить прогулку?» Я замерла, не в силах осознать, что самый строгий магистр академии по сути приглашает меня на свидание». Просто не верила в это. Такого в реальном мире не бывает. А неопределённо проблеяла я. «Обещаю вести себя хорошо», — сказал он. «Какие у тебя альтернативы?» Я прикинула альтернативы и поняла, что сейчас готова уехать за ворота Академии с кем угодно. Поэтому ответила, «Почему нет? Когда поедем?» «А прямо сейчас и поедем». Довольно отозвался магистр, видимо, не давая мне возможности передумать. «Мне не нужно переодеться». «Пошли уж, спонтанные поездки бывают самыми хорошими». С этим сложно поспорить, и я послушно отправилась с Ноксом к воротам Академии, наплевав на то, что меня могут увидеть в его обществе. Самому Ноксу, похоже, без разницы, что о нём думают и какими неприятностями это грозит». Формально я совершеннолетняя и могу делать, что хочу, но в самой академии не поощрялись отношения между преподавателями и студентами, поэтому Нокс ходил по лезвию ножа. Впрочем, судя по его рассказам, дому и поддержке рода, преподавательство для него скорее хобби, нежели возможность заработать на курку хлеба. Возможно, поэтому он и чувствовал себя так раскованно. Моё согласие было неразумным, совершенной, несусветной глупостью, Но я всё же села в отреставрированный магиккар Нокса, даже не спросив, куда магистр меня везёт и когда доставит домой. Внезапно всё это стало неважным. Последние дни были тяжёлыми, и мне захотелось хотя бы ненадолго отвлечься от того, что происходит вокруг. «И куда мы поедем?» Всё же не смогла сдержать любопытство. «А куда ты хочешь?» — спросил Нокс. «Вообще...» «Я бы хотела начистить физиономию одному нахальному, и изрядно подставившему меня не до вампиру, но, к сожалению, представления не имею, где его искать. Отратить время на выяснение этого совершенно не хочется». «Я знаю, где найти брата твоей соседки по комнате». Как ни в чём не бывало, отозвался магистр. «Откуда?» — удивилась я. «Скажем так...» Нокс наморщился и сделал вид, будто очень сосредоточен на дороге, которая представляла собой укатанное белоснежное полотно. Я навел определённые справки и собрал нужную информацию. У меня остались друзья, которые в этом посодействовали. «Очень интересные у вас друзья», — фыркнула я. «Не все после службы пошли читать сопромагию студентам. Некоторые остались работать в департаменте, Есть высшие чины в управлении законом. Кстати, твой знакомый работает именно там. Так дан законник? Я не смогла сдержать возглас удивления. По мне, парень был самым обыкновенным бездельником, которого содержат родители, а работал исключительно для галочки. Да, не говорят, весьма талантливый. Посмотрев на выражение моего лица, Нокс фыркнул. «Поверь, я сначала так же отреагировал. Сейчас он должен быть на месте. Если хочешь, можем заехать. Только что ты скажешь влюблённому в тебя парню?» Спросил он, и я недовольно поёжилась. «Не хочу, чтобы он был в меня влюблён». «Ну, допускаю, что он и сам не в восторге от происходящего. Вот и пытается забыться с твоей подругой». «Это гадко!» Я оставалась непреклонна. Нужно, чтобы он прекратил. «Верена, ты же понимаешь, что после этого разговора можешь настроить против себя и Дана, и Элси. Тебе это надо?» «На Дана я сама злюсь и видеть его не хочу, так что пусть настраивается сколько угодно, а Элси на меня до сих пор обижена. Хуже не будет». «Ну, как знаешь», — пожал плечами магистр. «Мое дело предупредить». решить тебе?» «А я и решила. Мы едем к Дану устраивать скандал. Так моя совесть будет чиста, а они сами пусть разбираются и решают, кто виноват». «Как скажешь», — примирительно произнес Нокс. «Сегодня я полностью в твоем распоряжении». «С чего это вдруг такая щедрость?» Вновь насторожилась я. «По моей глупости ты едва не погибла. И из-за моего зелья...» Он замолчал и тряхнул головой, показывая, что продолжать не будет. «В ситуации с зельем вы говорили, что виновата я». И до сих пор готов повторить. «Не стоило лезть ко мне в комнату. Кстати, я так и не знаю твоей цели. История с фантами не жизнеспособна». «Давайте не будем на эту тему», — скривилась я. «Точно не мировой заговор, поверьте». «Хорошо. Но, Верена, ты можешь не выкать хотя бы тогда, когда мы наедине?» «Странно звучит. Я чувствую себя старым». «Не уверена, что получится», — призналась я. «И не уверена, что хочу этого. Неформальное отношение между преподавателем и студенткой — это неправильно». «То есть ты сейчас едешь со мной в магикаре очень формально? Или как?» Он открыто издевался надо мной. «А может быть, ты целовалась со мной формально?» «Это вы... ты...» — поправилась я. «Целовал меня». «Не спорю», — хриплым, мурлыкающим голосом ответил он. «Но всё равно это было, ну, очень неформально. И если во всех отношениях формальным осталось только обращение «вы», это крайне странно. Не думаешь?» Я не нашлась, что ответить. Идея ехать с ним теперь казалась не такой хорошей. Как вышло так, что я еду на свидание со своим преподавателем? Ещё совсем недавно мне и в голову бы такое не пришло, а сейчас сижу рядом и обсуждаю поцелуи уже во множественном числе. Вообще, что творится в моей жизни? Как случилось, что магистр Нокс стал чуть ли не единственным близким человеком, и к чему это приведёт? Я до сих пор считала поцелуй огромной ошибкой. А вот как к ним относился он? Чутье подсказывало, что иначе. Нокс ведь не просто так позвал меня с собой на целый день. Вряд ли для того, чтобы я высказала свою фи наглецу Дану.